седи Там было сказано все, что требовалось, и каждая страница была подписана и заверена. Затем я сложил его. Оно мне было не нужно. Но не из-за совета, который дала мне седи Конечно, письмо ее было разумным, по крайней мере в том, что касалось Даффи Шайки. Но что-то произошло. Ну их всех к черту, думал я. Я был сыт по горлам. Я еще раз посмотрел на письмо, и так Сэдди обозвала меня бойскаутом. Но для меня это не было новостью. В ту ночь, когда я посетил дафи и шел по улице под звездами, я называл себя худшими именами, но ее слова попали в больное место и разбередили его. Разбередили потому, что, оказывается, не я один знал, где оно. Это знала Сэдди. Она видела меня насквозь, она читала в моей душе, как в книге. У меня оставалось одно довольно кислое утешение. По крайней мере, мне не надо было дожидаться, пока она меня раскусит. Я сам себя раскусил в ту ночь, когда шел от Даффи героем и бойскаутом, и желтая кислая слюна вдруг высушила мне рот. Что же я понял? я понял вот что когда я выяснил что дафи убил хозяина и адама я почувствовал себя чистым и свободным и когда я измывался над дафи я был наверху блаженство я думал значит я непричастен. причастен дафи был злодей а я герой мститель я задал дафи трепку и раздувался как мыль на пузырь и вдруг что-то произошло и рот мой наполнился желтой кислой слюною Вот что произошло. Я вдруг спросил себя, э, почему дафи так уверен, что я буду на него работать? И вдруг я вспомнил глаза нахального репортеришки в воротах кладбища и все другие глаза, смотревшие на меня с тем же выражением. И вдруг я понял, что пытаюсь сделать дафи козлом отпущения, взвалить на него свои грехи, меживаться от дащи и пиршество героизма отрыгнула с кислотой желчу я почувствовал что влип увяз запутался застрял как вол в болоте как муха в липучке. Я не просто увидел себя и Анну участниками заговора, который сделал адама стентона жертвой вилли старка и вилли старка жертвой адама стентоона гораздо хуже. Получалось так, что я был участником еще более зловещего заговора, значение которого я не мог объять. Получалось так, что сцена, которую я сейчас пережил, была зловещим фарсом, поставленным неизвестно для чего и неизвестно перед какой публикой, хотя я знал, что она скалится где-то в темноте. Получалось так, что... В разгаре сцены крошка Дайфи ленива по родственному подмигнул мне своим глазом устрицей, и я понял, что он знает кошмарную правду. Мы — близнецы, связанные нерасторжимее и гибельнее тех несчастных уродцев, которые соединены лишь стежком мяса и хряща и разветвлением крови. Мы связаны с ним навеки. И я никогда не смогу возненавидеть его, не возненавидев себя, или полюбить себя, не полюбив его. Мы едины перед немигающим оком вечности, милостью Бога нашего великого Тика. И я ворочался, трепыхался, словно бык или муха, и кислота жгла мне глотку, и все было яснее ясногое. Я ненавидел всё и вся и себя и крошку Дафи и Вилли Вильлитаркой и Адама стентона, пропадение пропадом равнодушно повторял я под звёным небом, Все они казались мне одинаковыми, и я был такой же, как они. Так продолжалось некоторое время. Я не вернулся в лендинг, Я не хотел видеть Анну Стэнтон, я даже не распечатал полученное от нее письмо, оно лежало на моем бюро, и я видел его каждое утро. Я не хотел встречать никого из знакомых, я шлялся по городу, сидел в своей комнате, сидел в барах, где прежде редко бывал. Или в первом ряду кинотеатров, откуда я мог любоваться огромными перекошенными тенями, которые жестикулировали, махали кулаками, обнимались и раздражались речами, напоминавшими тебе обо всем, о чем ты только мог вспомнить. я